«21. Кирилл». «Мы сегодня увидимся», — раздался в трубке еленый голосок моей любовницы. Я невольно поморщился, вспоминая вчерашнюю встречу с Яной после нашего ночного марафона. Я полагал, что Саша и его девушка ушли на день рождения к Назару. Но если бы я знал, что Яна не пошла, Лену приглашать бы к себе не стал, и мы бы поехали к ней домой. В этом были минусы совместного проживания с сыном и его девушкой. Возможно, стоило бы дать денег Саше, чтобы подыскал время на другое жилье. Но я Яну лишний раз волновать не хотелось. Она ведь обязательно воспримет все на свой счет. Да и куда ей, в ее положении? Пусть живут под присмотром. Сегодня не получится, Лен. Тогда схожу на шопинг, чтобы не скучать. Выберу соблазнительный комплект белья, чтобы тебя порадовать. Выбери, конечно. Деньги еще есть? Можешь перевести еще? Промурлыкала Лена. Вдруг я разгуляюсь. Мы попрощались, после чего я перекинул ей нужную сумму. Так было проще. Она довольна, а я с чистой совестью мог вернуться к делам. В дверь постучали, через секунду на пороге кабинета появился Саша. Я перевел взгляд на часы и нахмурился еще сильнее. Сын опоздал. «Извини, пап, пробки. Что там с контрактом Борисова? Когда переговоры?» Он плюхнулся в кресло напротив меня. Выглядел помятым и явно еще не отошедшим от вчерашней попойки с друзьями. Глаза красные, цвет лица бленный. «Во сколько он вернулся? И возвращался ли?» «Своих сотрудников я лишаю премии за систематические опоздания. Ты ее в этом месяце не получишь», — поставил его перед фактом. «Если ты мой сын, это не означает, что у тебя в компании будут какие-то поблажки или особые условия». «Да ладно, пап!» Саша скинулся и подобрался, выпрямляя спину. «Во-первых, этого больше не повторится, а во-вторых, мы же с тобой не просто шеф и подчиненный?» Я почувствовал раздражение. Непрофессионализм и разгильдяйство всегда так на меня действовали. Ты трудовой договор читал? Скажи мне, как ты собираешься брак с Яной оформлять и ребенка своего воспитывать, если тебя самого постоянно в тонусе держать нужно? Ты молодым не был, пап? Вдруг ощерился Саша. Все хотят тусовок и развлечений. Да, перебрал вчера немного. Даже ты в свои сорок с хвостом завел себе молодую любовницу. Лен, от силы старше меня лет на пять. В твои годы я не только о как думал. Но еще и строил свой бизнес, тебя успевал воспитывать. Сейчас ты живешь на мои деньги, работаешь в моей компании. Так ими уважение соблюдать установленные мной правила и не перекладывать ответственность на других людей». «Ладно». Саша подозрительно быстро сдался и кивнул на бумаги, которые лежали передо мной. «Давай о деле. Я еще обещал с Яной съездить сегодня к врачу». «Во сколько? Может быть, я погорячился, и Саша не был таким уж безответственным?» «Четыре часа. Вчера я задержался у Назара. Надо исправиться». «Кстати, об этом. Ты бы лучше приглядывал за матерью своего ребёнка. Она у тебя хрупкая совсем, ей поддержка твоя сейчас нужна, а не тусовки твой помятый вид. Ты видел себя сегодня в зеркало?» «Пап, ты позвал меня о работе говорить или учить, как женщинами себя вести?» «Не ночевал я дома, потому и вид такой. Говорю же, с Назаром вчера лишнего выпил, и у него остался». На работу пришел с квадратной головой, а тут ты еще с нравоучениями. Что не так-то? Я работаю, пытаюсь создать семью. Ты ведь этого хотел? Да, какой уж там переезд. Я погорячился с этими мыслями. Пусть сын и его девушка живут пока у меня. Поезжай домой, отоспись. Вздохнул я и набрал секретарша. Нужен был водитель. Сам за рулем не поедешь. До четырех вечера, надеюсь, в твоей голове что-нибудь прояснится. А сегодняшний день вычтут из твоей зарплаты. «Если бы ты не был моим сыном, то после такого сейчас не домой отдыхать и направился, а на улицу искать новую работу». Саша громко чертыхнулся и поднялся на ноги. «Мне бы самому уделять внимание ребенку, да воспитывать уже, наверное, поздно. Сам где-то упустил, а теперь пожинал горькие плоды. Домой я вернулся лишь в восьмом часу вечера, мечтал принять душ и лечь отдохнуть. Машина Саши была на месте, а в доме витал аппетитный запах еды. По долгую работу питался я преимущественно в ресторанах, но сегодня куда-то ехать не было ни настроения, ни сил. Я прошел на кухню, застал у плиты Яну. Она стояла с ложкой в руках и смотрела на меня своим сияющим взглядом. «Добрый вечер, Кирилл Сергеевич. Ужинать будете?» Я покосился на сковороду, в которой тушилось мясо, и отрицательно качнул головой. «Нет, как прошло обследование. Вы были с Сашей в клинике?» Яна расплылась в улыбке и, отложив ложку, вытерла руки о фартук. «Да, мы были, все хорошо, спасибо». «Пока не говорят полу ребенка?» «Предварительно сказали». На кухне показался Саша, подошел к Яне и обнял ее за талию, посылав макушку. «У тебя будет внук». Я резко отвернулась. «Отличная новость». Саша стал что-то шептать ей на ухо и гладить бедра, и смотреть на это мне было странно и от чего то неприятно. Я вышел с кухни, раздумывая над тем, чтобы остаться ночевать у Лены.